Затем поднял голову и нажал на кнопку радиопередатчика. «Гомес, пришли-ка сюда, Монтоя Великолепного, с ружьем-транквилизатором!» «Понял», — капитан взглянул на Шапира. «Вдобавок ко всему прочему, я из-за вас потерял робота. А он стоит столько, сколько тебе за 10 лет не заработать», — лопнуло мое терпение. «Я собираюсь ухтихомирить твоего дружка раз и навсегда!» «Капитан, шапир хотел было облизать пересохшие губы, но не сделал этого». Он знал, что это произведет дурное впечатление. Ему не хотелось показаться капитана трусливым, истеричным или сумасшедшим, ведь именно такие люди склонны нервно облизывать губы. Нет, ему никак нельзя производить на капитана подобное впечатление. «Капитан, я ни в коем мере не могу, не имею права давить на вас, но надо убираться с этой проклятой планеты». «И чем скорее мы...» «Да заткнись ты, придурок!» С некоторой долей добродушия грызнулся капитан. С гребнем ближайший к ним дюны донесся тонкий высокий вскрик. «Не смей меня трогать, не подходи! Оставьте меня, оставьте меня, все оставьте!» «Большой индикт достать Амби», – мрачно заметил Дат. «Чать его, да, Монтой?» – кивнул капитан и обернулся к шапиру. «А он совсем свихнулся, верно?» Шапира пожал плечами. «Не вам о том судить, вы просто...» Почва снова дрогнула. Подпорки заскрипели еще сильнее. Радиопередатчик запищал. Из него донес дрожащий, испуганный голос гомиса «Пора убираться отсюда, шеф!» «Ладно, знаю!» На траве появился коричневый человек. В руках перчатки сжимала пистолет с необычайно длинным стволом. Капитан ткнул пальцем в дюн, где находился Рент. «Моего гости! Можешь?» Бантоя великолепно не обращал ни малейшего внимания, ни находивший ходу на почву, вернее, не на почву, а остекленевший песок. Кстати, только тут Шапира заметил, что по оплавленной поверхности веером разбегаются глубокие трещины.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 Крупная, костистая, коричневая ладонь. Казалось, она сама была сделана из песка. Она взметнулась в воздух вместе с облачком пещинок, запивая блеск стрелы. Затем песок с легким шорохом опал, и руки уже видно не было. Невозможно было даже представить, что она была, но все ее видели. Машу вот, -э", заметил капитан безразличным тоном. Мантой великолепный повалился на колени и запречитал госу Ми его ушу, да коет он Ирм. Шапир с изумлением осознал, что Монтой читает отходную молитву на своем тарабарском наречии. А вверху, на гребне дюны, подпрыгивал и содрогался Рент, издавая пронзительные торжествующие визги, и грозил небесам кулаками, вздымая вверх руки. «Рука! Так это его рука! С ним все нормально, он жив!» «Жив?» «Индик!» – ряхнул капитана, вернувшись к Монтои. «Нмокнись!»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 «Капитан!» – голос Гомеса звучал совершенно панически. Капитан ткнул пальцем другую кнопку. Гусеницы нехотя со скрипом развернулись и двинулись к трапу. «Проводи меня!» – крикнул капитан Шапира. «У меня нет этого гребаного зеркала заднего вида. Там что, правда была рука?» «Да». «К чертовой матери отсюда и побыстрее!» – воскликнул капитан. «Вот уже лет 15 как потерял член, но ощущение такое, что того и гляди, описываю со страха». «Трах!» – под трапом внезапно осела дюна. Только то была вовсе не дюна. Рука. «Проклятие!» – пробормотал капитан.